Часть двадцать Остановившись в Урусе, вдруг увидели, что снизу их догоняет татарская шибаса Пёрышком белел вдали парус, соломинками взблескивали вёсла Дождались Оказалось, это Исур решил присоединиться к каравану Михаила Был Исур какой-то мрачный, отмалчивался Уросский князь Мичкин сказал Михаил, что на Верхней Каме, ожидая казанцев, переполошились вытики и черемисы. Михаил понял, что Исур покинул Авкуль именно из-за этого. От Уроса, на сваях стоявшего по колено в реке, три судна поплыли дальше, убегая от осени. Лешан, Лупья, Весляна, Чикурья, Сейва, Порыш, Пыелка, Кужва, Кай-городок увидели издалека. И князь удивился, как быстро и основательно обстроился торговый люд. На взгоре стояла крепостица с тынами и башнями, уже распираемая изнутри толстобокими купецкими амбарами. Среди хором даже церковка была как репа, Бочкастенькая, с пузатенькими главками. На рачах полно скотины. По берегам брюхом лежат расшивы, Пришедшие весной с товаром с низовей И теперь ждущие октябрьских паводков, Чтобы укатиться обратно в Пермь великую. У причала торчал целый лесок мачт. Волок был выслан бревнами, И рядом с ним громоздились Огромные просмоленные вороты. И не подумаешь... что совсем недавно сидел здесь на берегу один одинешенек леший висел и свистел от скуки в камышовую дудку. Кайгородцы встретили князя поначалу радостно, а потом приуныли. Они думали, князь к ним с войском на защиту идет Десять дней назад в Кай из Вятки прибежал человек и рассказал Что казанские татары осадили город, пожгли посад, разорили земли «Ты знал об этом?» — спросил Михаил Исура Тот сплюнул Знал, что хотят, доверил, что не станут в коней Отряд Исура поскакал в вятку по просеке Волока. Отпросился и утрюхал за ним на ледащей кобыли ничейка, епископов-доглядчик. Михаил с прочими остался в Кае ждать. Через две недели Исур вернулся. Лицо черное. Под вяткой стоит темник Талдак, старый враг моего отца, сказал он. Казанцы с вагулами союзники. Талдак собака говорит, что оставит город, если ты выпустишь осыку. Михаил затворился в горнице, Лег на топчан, стал думать, за что же судьба так жестоко над ним смеется. Стоило ли пилым своей кровью заливать, чтобы под тебя самого в выгребную яму окунули? Тича опустилась рядом с князем, гладила его волосы, пальцем вела по резким морщинам на лице. Михаил сел так порывисто, что она испуганно отпрянула. «Не князь я, а кровавый шут», — глухо сказал Михаил. Он вышел и хлопнул дверью. Ночью тичи не пришла к нему. Тогда он потребовал браги и напился так, что уснул на крыльце. Утром караульные тащили его в горницу. Он снова велел нести жбан. Так же и на третий день. Третьей ночью его шатающегося пьяного, разом исхудавшего, Калина поймал на улочке Кая. «Опомнись, князь!» — он потряс Михаила и прислонил к заплоту. «Где ж честь твоя?» «К бесу!» — Прохрипел Михаил, вытаскивая меч. «С дороги, дурак! Кто я для него?» «Драный лапать, что ли?» Михаил махнул мечом в сторону креста, черневшего над церковкой во звездах. «За что головы рубили? За что душу свою я истуканом продал? Крови-то сколько, Боже, ты мой!» «А там все пусто! Для него кровь, что роса, ни цены ей, ни памяти!» «Кровь, князь, в землю уходит, а к нему...» «Да чего с тобой с таким разговаривать?» «Все я понимаю!» — прорычал Михаил, отталкивая Калину «В Москве на Пермскую кровь плевать! Черды не на Вогульскую, Казани на Вятскую! Пропадай все пропадом. Михаил побежал по улочке мотаясь от забора к забору, заплетаясь ногами в крапиве, чиркая мечом по бревнам и доскам. Калина пошел за ним. Князь ввалился во двор дома, где гостевал, и устремился к погребу. «Прач!» — он пенком погнал караулившего дверь ничейку. Сломав меч, он выдернул из косяка запертую на висячий замок, щеколду и распахнул дверь. Выходи, крикнул он в темноту, в яму. Осыка, не спеша, поднялся по лестнице и вышел под звездный свет. Не глядя, он, как холопу, уверенно протянул Михаилу связанные руки. Посия, васыка, спокойно сказал он Калине. Михаил, пьяный, растрепанный, жалкий, обломком меча пилил веревки между запястьями вагула, держась левой рукой за локоть, осыки, чтобы не упасть. «И ты, Хакан, здравствуй!» — нехотя ответил Калина. «Не то без выражения приказал вагул. Словно по волшебству... Беззвучно отворились загородки конюшни Из сумрака вышла тичи, видя в поводу оседланного И снаряженного в дорогу няту Конь фыркнул, закивал, узнав хозяина Отстранив Михаила, осека шагнул к И единым движением очутился в седле Оглядев хмурого калину обомлевшего Михаила, бледной Тичи, он негромко и властно произнес «Ингве тык!» Тичи медленно двинулась к нему. У нее были черные, расширенные глаза Ламии. Асыка наклонился, ловко обхватил Тичи за талию и рывком вздернул вверх Усаживая перед собой, нят тряхнул гривы, повернулся и побежал к раскрытым воротам. Михаил, мгновенно протрезвев, стоял посреди двора и потрясенно смотрел на пустую улочку. Калина помялся и устало хлопнул его по спине. «Пойдем, княже, в дом». сказал он Михаил провел ладонью по лицу и обернулся Калина грустно ухмыльнулся и кивнул, отвечая на его безмолвный вопрос. 16 -е. на чужом перу похмелье венец пьянствовал потому что здесь ему было скучно здесь ему было тесно здесь ему было унизительно от своего бессилия да вообще здесь все было не по нему разве же это город? Два десятка кривых замшелых изб, Крытых берестой и врытых в землю, Да летние чумы вокруг. Разве же это крепость, Щетка черных кривых чистоколов с черепами, Грязным колтуном, торчащая на темени скалистой горы Среди неоглядных лесов? Разве же это вера, Чужеязыкое бормотание в тесной и низкой часовне, Вокруг которой кумирня с идолами, И алтарями Где сам Христос Только сто первый божок Разве же это жизнь До веку с луком и ножом По буреломам И раз в месяц не ласковая А жадные и сильные Как клещи ката Объятия изголодавшейся жены Вокруг разметнулись Бескрайние земли, горы, реки Дикая парма И что значили для них Крохотные людские селения Или даже целые народы Развеявшиеся в них Как горсть песка Огромный Великий простор со всех сторон Давил душу венца И от этого Дьяку казалось, что все прочее Сжимается, мельчает Теряет смысл Здесь было мало солнца, здесь полночь дышала стужей, а зима запирала в избе, как в тюрьме. Здесь росли деревья, которые надо рубить всей деревней, а горы, на которых можно поставить Суздаль или Рязань, даже не имели названий. Здесь реки текли неизвестно откуда, и всюду слышался гул движений чужих и страшных богов под землей, где ручьи рокотали в пещерах. В неоглядных лесах, среди гор, где застыли чудища скалы, Живые, но живущие нечеловечески медленно, В небе, где над снегами полощутся отсветы костров чудских владык. Здесь и сами люди жили в вечности, Спокойные, молчаливые люди с непонятными глазами и древней кровью. Они, словно бы слегка, прижмурясь на свет, выходили из мрака в звездное свечение и, постояв немного, также молча уходили во мрак. Где Русь с ее колокольнями и перезвонами, с пажитими деревушками и городами, с псовыми охотами воржи, с теремами и кружалами, с хороводами, масленицей и крестным ходом, С дьяком Антипой, веселым паскудником и пьяницей, С боярином Рамадановским, Что в кулачном бою валил за москворецких целыми рядами, С Илюхой Сокольничем, С которым вместе запирали девок в банях Китай-города, С ибрагишкой-цыганом и жеребцом-пересветом, С алой татарской кровью на сабле, Со вкусом бабих слез насиновали под соловиной березой. с полячкой Оксаной, что Нагая со свечой в белой руке шла открывать дверь на тихий условный стук. Дорого я заплатил за твою любовь, Аксюта Оксана, думал венец. Великий князь и кару великую выдумал, сослал на край света в страну великанов, в эту чужеречию, Тыщеррукую, синелесую камнегорую землю. Я неплохо жил там, на Руси, да и здесь потешился. Сытно ел и в волю пил. У епископа и разносол и сладенькая водится А ничейка всегда хмельного достанет. Сколько бесстыжих девок пермских в постелях изволял Так тому еще-то нет. Только все равно... Не по мне здесь. И во сне один глаз не спит, И во хмеле внезапно язык закоснеет, И на бабе вдруг озноб по хребту обмахнет. Точно рядом, за тонкой стенкой, Дышит и смотрит, неведомая и нечеловечья сила. Потому пермяк и молчалив, Сторожек, натянут, Он всегда готов к этой встрече. А я не святой, дьяволов изгонять. И не витязь, чтоб беречь рубежи. Поэтому я отсюда уйду. На святые ратные подвиги и без меня охотники сыщутся. И коли судьба пермская мне отсюда домой мирной дороги не припасла, уйду войною. Войною. После многодневной пьянки... Венец проснулся перед закатом на полу своей горницы от того, что тараканы бегали по лицу и рукам. Венец с трудом поднялся на четвереньки и дополз до стола. Баклага упала, все вылилось, жбан с квасом стоял пустой. Борясь с головокружением, венец по стенке двинулся к выходу. В синях намело снега, приоткрытая дверь примерзла к половицам — Венец поскреб снег ногтями и чуть не упал. Адски хотелось пить. Он выбрался на крыльцо и вцепился в балясину. Март нагнал тепла. Сугробы осели и потемнели. Венец с отвращением окинул взглядом двор. Щелястый заплот, спьяно рассыпанная поленница, ворота на одной петле, распахнутые стойла. Коня пропил. Истоптанный снег пополам с грязью, навозом, сеном. Желтые пятна мочи вокруг крыльца. И над всем этим низкое темное облачное небо. Зима была будто постель, в которой всю ночь провозились с немытой блудницей. Венец, загребая ногами, двинулся через двор к калитке. Распахнул ее и очутился во дворе князя Где был колодец У колодца чертовка Княжья жена Переливала из ведра в бадью воду Ничего не говоря Венец рухнул у бадьи на колени и стал пить Оторвавшись, он прислонился спиной к колодезному срубу И снизу вверх глянул на течерть Она молчала разглядывая хмельного дьяка. Хорошая баба, без охоты подумал Венец. Его колотило от холода, от похмелья. Ты говорят, ведьма, сипло сказал он. Избавь. Те помолчала, гибко нагнулась к бодейке. Подняла ее и вдруг широко Плеснула венцу в лицо Венец дернулся Словно топлеухи Даже стукнулся затылком И тотчас вскочил Сжимая колки Сдурила сука Рявкнул он Сам просил Спокойно ответила черть, Сделала бодейки на кромысло Развернулась и мягко пошла прочь Внец ошарашенно смотрел и вслед. Раздражение, дребезжа затихало в груди, а от похмельной немощи не осталось и следа. Тичи оглянулась на венца и пошла дальше. Внец ладонью утер лицо, сгоняя воду в бороду. Он впервые. По-настоящему увидел пермскую княгиню. Он вернулся к себе, повалился на топчан, на балхастую шкуру, Подтянул с пола зипун и задумался, Глядя в тусклый рыбий пузырь кошка. Он всегда обращал внимание на чертовку, Но так обращает внимание на человека, неподвижно стоящего среди базарной суток, а чтобы присмотреться. Когда в Кае на утро разнеслась весть, что вагульский князь сбежал с Пермской княгиней, венец чертовки и не подумал, всю его душу заполнил взрыв ярости. Опять судьба не дает ему вернуться в Москву. Потом был обратный путь вниз по каме до Бондюга и от Бондюга до чердани воргой. А в чердыни он узнал, что совсем недавно в вострок прискакали осыка и Течерть. Вагулич, словно заговоренный, спешился и прошел в терем за княгиней. Ратники попросту растерялись. А вагул вышел из княжеского дома только утром, оседлал коня и уехал, словно так само собой и разумелось. Услышав об этом, венец был поражен. Именно тогда он впервые попытался заглянуть в лицо, в глаза княгини. Заглянул и ничего не увидел. Безмятежная тьма нерусских зрачков Пугающая улыбка припухлых алых Словно только что зацелованных губ Сумасшедшая, решил венец То, что княгиня ведьма, он не верил